Памятник, я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, металлов твержон и выше пирамид. Ни вихрь его ни гром не сломит быстротечный, и время не полет его не сокрушит. Так весь я не умру, но часть меня большая от лена убежав. По смерти станет жить, И слава возрастет моя, Не увядая, доколь да славянов род Вселенна будет жить. Слух пройдет обо мне От белых вод до черных, Где Волга, Дон, Нева С Рифея льет Урал. Всяк будет помнить то В народах несчетных —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 И презрит, кто тебя, сама тех презирай, Непринужденной рукой неторопливой Чело твое, зарей бессмертия венчай.